подозрительно посмотрел на противоположный берег. — Вы плывете первым? — спросил Гэри. — Не волнуйтесь, тут нет крокодилов. Отвел Гея в тень. — Присядьте. Я найду большую ветку, чтобы переправить вещи сухими. Гея опустилась на землю. Гэри скрылся в джунглях. — Что это с вами? — Френель подошел ближе. Гея обхватила голову руками. — Отвяжитесь! — Заболели?